Алла завела хромающую подругу домой. Ей хотелось показать шмотки из Милана. Женя пошла охотно. Она надеялась на ликопластырь кофе. Отвергнутый капучино с корицей так и стоял перед глазами. В качестве платы она готова была выслушать рассказ о миланском счастье еще раз. Яна, отправленная в Милан, единственная дочь от единственного мужа. Такое тоже бывает. Алла с мужем... Обошлись без трюков с разводами. Прошли жизненную трассу ровно, без визга тормозов, без клаксонов. монотонно шли на средней скорости, а в итоге обогнали всех лихачей, включая жизнь, свои разводами, любовями, сюжетами для романов. Идея отправить Яну в Милан родилась не на пустом месте. Девушка постоянно пребывала в каких-то клевых страданиях. Поводом являлось все, что ее окружало. Погода, молодые люди, работа, страна. На душевной муке накладывался нескончаемый насморк и регулярная простуда, как фоновое состояние. Носовой платок спасал то от слез, то от соплей. Трудилась я на как-то пунктирно. А работа и увольнения чередовались зателивости азбуки морзы. И нам даже не думала... что Алла высослала из жизни столько витальности, вобрала в себя столько энергии, что я ничего не осталось. Вот он, закон сохранения энергии. Яна умела страдать так же активно, как Алла действовать. Но девушка умела рисовать, любила обматывать себя тканями и, привстав на носочки, кружиться по комнате. Родители сочли это за выброс творческой энергии. вполне достаточно для покорения Европы. Милан, столица моды, казался городом, где потенциал раскрывается с той же неизбежностью, как распускаются бутон розы под жарким итальянским солнцем. Так родилась идея отправить дочь в Милан. Найти свой город не менее важно, чем встретить своего человека. Солнечный Милан казался врекал на счастье, А между словом и делом в этой семье зазор был небольшой. Женя имела другое мнение на этот счет. Бывшие соотечественники, которых она повидала в своих поездках, напоминали подранков. Возвращаться гордость не велит, а там они никому не нужны. Но у на хороший старт. Папа купил ей квартиру в центре Милана, оплатил учебу. Может и правда все сложится. «Бывают же счастливые исключения!» «Ты себе не представляешь! Это просто шикардоса а не квартира! а Этаж четвертый! Голуби его не любят, гадить не станут! А главное, стиралка, плита, утюг – все есть! От прежних хозяев осталось! А что, денег лишних не бывает?» Алла светилась оптимизмом и довольством. Женя хотела спросить про голубей, но поняла, что не стоит. Научной подоплеки тут явно нет. Просто оптимизм у Аллы такой силы, что ошибает воображаемых голубей именно с того этажа, где они покупают недвижимость. Это мелочи. Можно промолчать. Для возражения нет ни желания, ни технических возможностей. Алла не оставляла зазора в словах. Клала их, как кирпичи, плотно и веско. «Янчик хозяйка себе почувствовала!» Стала уже что-то прикупать, ну тоже дурында. За дуршлаг пятьсот рублей я дала, это если в наши рубли пересчитать. Я и говорю, ты чего, не могла потерпеть? Я тебе в следующий раз хоть десять этих дуршлагов привезла бы. У нас же еще советские остались. А что, завернула бы в трусы и привезла? — Почему в трусы? — хотела спросить Женя, но передумала. Какая разница, в трусы или в полотенце, может, у Аллы трусы лишние. А главное, мы с мужем говорим ей, питайся нормально, денег не жалей. Сама знаешь, их у нас, как у дорока махорки. Я ей фирму нашла, которые наборы привозят для готовки вообще. Прямо уже отмеренные привозит. поняла? Прямо рецепт с натуральной картинкой и к нему все-все. Ну ты поняла, сырые продукты, но помытые и порезанные, готовые для готовки, абсолютно. Женя давно смирилась, что абсолютно валенном исполнение исполнении начинается с буквы О. Глупо поправлять, пусть говорит, как ей удобно. Но я с той фирмой немного страшно поругалась, написала им на сайт, прикинь, Соль не положили, и подсолнечного масла в набор не положили. Все-таки, раз говорят, что кроме плиты ничего больше не нужно, так надо всем обеспечивать. Дело же не в деньгах, а в принципе. Мне соли не жалко, но так неприятно, как будто тебя на деньги разводят. Женя кивала. Да, неприятно, когда разводят. Она недавно одну работу сделала, А заказчик исчез вместе с ее деньгами. Пьет сейчас зараза капучино с корицей, а она экономит. Вообще-то Женя хорошо зарабатывала. Но в этом месяце случились незапланированные траты. Пара-тройка финансовых атак на ее бюджет он и лопнул. Это поправимо. В следующем месяце брешь золотается. Может, муж работу найдет. Период его безработицы затянулся, угрожая превратиться в хроническое состояние со всеми вытекающими последствиями для их отношений. Но эту тему лучше вынести за скобки на самое окраину сознания и подумать о том, как успеть выправить ситуацию до летнего отпуска, чтобы уехать без долгов, если вообще получится уехать. Женина жизнь висела на гвоздике в кабинете главного редактора, как буратина Буратино у Карабаса. За этими мыслями, кажется, упустила нить разговора. Ну, — Но ты согласна со мной? — Наверное. Как можно не согласиться с Алой, у которой куда ни кинь, всюду шикардос. И как хорошо, что у нее есть Алла, которая не дает думать о неприятностях в полную силу. Разбавляя своими горестями, то и пакетик с солью не положили, то подсолнечное масло в мензурку не налили. Между тем, на столе как грибы густо выросли какие-то плошки седой. Поскольку Алла была плотно занята разговором, создавался эффект скатерти-самобранки. Но Женя-то знала, это еще одна удивительная способность Аллы говорить и делать одновременно. Как всегда, застолье получилось познавательным. Каждый листок салата сопровождался комментариями, откуда он родом. Если из магазина, то из какого и почему. Если из собственного огорода, то у какого забора лучше растет. Жареная куличка спровоцировала обсуждение собственного курятника, который запланирован на задворках и земельных владений. Алла была вулканический деятельной домохозяйкой. Хорошо, что Гира догадался купить коттедж с необъятным земельным наделом. Риэлтор думал, что земля покупается по теннис или гольф. Наивный. Намечался курятник, пруд с карпами, теплица. Алла и пасеку потянула бы, но бедоносов вокруг нет. Она уже узнавала.